Глава 38. Эй, барон Эссе фон Вайсгард. Вам хорошо известно, что этот замок по праву принадлежит мне, поскольку когда-то его владельцем являлся мой отец, ваш родословный барон Михаил. Меня совершенно не интересует, как и перечень бывших владельцев моего замка. Зато интересует меня, и я добьюсь своего, не быть я бароном из рода Вайсгартов. Михаэлю едва перевалило за тридцать, однако непомерно располнявшее тело его, уже в этом возрасте превратило барона в преждевременно состарившуюся человеческую развалину. Жирные телеса его свисали по обе стороны, на удивление тощей лошадки, словно два мешка с овсом. «Даже нашему роду время от времени не везло на достойных представителей», — с печалью в голосе заметила Лили. Лили. Михаэль остановился по ту сторону подъемного моста, чуть впереди двух десятков своих воинов. Все они были вооружены мечами и копьями, а в притороченных к седлам кобурах туско повлескивали на солнце инкрустированные рукояти пистолетов и стволы австрийских ружей. Сам барон Вайнсгард был затянут в навешанную на сромятную валовью кожу кольчугу, и от этого казался еще более громадным и необъятным. Большой, круторогий шлем, извлечённый очевидно из семейного музея и доставшийся барону от кого-то из далёких предков, сливался с густой неухоженной бородой, делая его похожим на вождя древних германцев. Чего именно вы собираетесь добиваться? спросил Кабург, тоже выступая чуть вперёд из отряда лили. Молчи, презренный раб, с фальцетом барон фон Вайсгард. Как ни старался он привести свой голос в соответствие с комплекцией, это ему так и не удавалось. По-женски высокий и почти визгливый, он предавал его в самые неподходящие минуты. Я веду переговоры с баронессой, а не с тобой. Кабург, краем глаз взглянул на Лили. В принципе, барон был прав. Он не имел права вмешиваться в их переговоры. Однако же и сам барон не имел права говорить с ладеницей замка Вайнсгард в столь непочтительной манере. Эрцгерцог Бург является управляющим моего замка, холодно молвила Лили. Всё, что он говорит, он говорит от моего имени. Ржание горцующего коня барона слилось с его собственным ржанием. Успокоились они тоже одновременно. Вы, баронесса, никогда не были владелицей замка и никогда ею не станете, разве что выполните моё условие, тут уже рассмеялась баронесса фон Вайнсгард. В эти секунды она показалась Д'Артаньяну особенно прекрасной. Лицо ее напоминало лик греческой полубогини. Спадающий чуть ли не до земли пурпурный плащ создавал вокруг нее ореол воинственности и загадочности. — О чем это, барон? — наклонился к ней Д'Артаньян, составлявший вместе с Кабургом личную охрану баронессы. Он спросил это по-французски. — Предлагал стать его женой. Брезгливо проворчал Лили по-немецки, и достаточно громко для того, чтобы мог расслышать Михаил: "Единственное ведь условие, при котором барон согласен терпеть меня в моём же замке. Для меня всегда оставалось загадкой, каким образом германские рыцари добиваются рук своих прекрасных дам". Довольно улыбнулся летенант. "От ныне этой загадки больше не существует. И клянусь пером на шляпе гасконца, и это ещё кто такой?" Когда только теперь обратил внимание на присутствие здесь мушкетёра, барон фон Вайнсгард. По какому праву пребывает в моих владениях? Он мой гость, граф Дортаньян, вежливо приподнял шляпу, лейтенант. Мушкетёр его королевского величества, с вашего позволения. Шарль понимал, что стычки не избежать. Всё заключалось в том, чтобы предугадать момент атаки. Воины барона расположились полукругом шагах в десяти позади своего предводителя. И сами они, и тяжеловесные упитанные кони их, оставались молчаливыми и неподвижными, словно привезённые откуда-то статуи, которых не спешили перетаскивать в замок. Чего ждать? Пора бы уже и к делу, подумал Дортаньян, посматривая в сторону рощи, в которой за изломом плато скрывались обоз и солдаты капитана Стомвеля. «Мне показалось, барон, что вы недовольны моим пребыванием здесь?» «Нет? Ошибся?» «Тогда не слышу извинений». Француз понимал, что прибегает к банальному мочкетерскому приему старого дуэлянта. Но что еще он мог предложить сейчас барону, который таким дичайшим образом решил заполучить себе в жены прекрасную кузину вместе с ее замком? Больше всего лейтенант опасался как раз того, что визит барона закончится ничем. Он понимал... Мирный исход немирного визита Михаэля, всего лишь отсрочка, которая рано или поздно закончится нападением на Вайнсгард. «Как только я войду в замок, обещаю повесить вас первым, граф, на этих вот воротах, причем, собственно, ручно». Исключительно из своей прирожденной вежливости Д'Артаньян оглянулся. В конце концов, он имел право видеть ту навратную поперечину, на которой его обещают сдернуть. Правда... При этом он успел заметить то, чего до сих пор не заметил барон фон Вайсгард, притаившихся по обе стороны ворот спешенных, вооружённых ружьями и пистолетами мушкетёров. Они тоже ждали. Обещание барона заинтриговало их не меньше, чем д'Артаньяна. Так, может вы сделаете это сейчас же? предложил гасконец. Иначе наши воины решат, что зря теряем время. Слушайте, баронесса, «Уберите отсюда этого грязного лягушатника», — напыщенно прокряхтел барон, — «и не вводите меня в грех, и пусть он не думает, что я с ней зайду до того, что стану драться с ним на дуэли». «Вы правы, барон. Пристрастие моих соотечественников к лягушкам общеизвестно», — мирно признал мушкетер и столь же миролюбиво извлек из ножен меч. Он владел им куда менее искусно, чем шпагой, но Кабург предупредил, что барон и его люди вооружены мечами» а посему идти на них со шпагой — все равно, что мчаться на провансальской лошадке навстречу боевому слону. А вам, баронесса Лили, я даю ровно два дня для того, чтобы вы убрали свою Саксонию и навсегда забыли об этих краях. Игнорировал его приготовление барон фон Вайнсгард. Ровно два дня. И постарайтесь, чтобы ваше имущество поместилось на трех повозках. Я скорее разрушу этот замок Чем позволю хозяиничить в нём безродным саксонским выродком всё, что он мог сказать, он уже сказал, холодно вскипел Дортанян. Самое время, только бы не было здесь Лили. В крепость Бранесса. В крепость, нетерпеливо и жёстко потребовал мушкетёр, обращаясь к Лили. Переговоры кончились. Свата не откладывается, вы так считаете? взметнул подбородком Лили. Барон ещё не получил моего ответа. Никто не заметил, как она выхватила пистолет. Пробив пулу ее пурпурного плаща, пуля ранила в бедро стоящего за кузеном воина. Воины барона тоже схватились за оружие, но Михаэлю хватило ума выхватить меч и, подняв его вверх, прокричать. — Никому не стрелять. Я не хочу, чтобы возвращение замка превратилось в его захват со злодейским убийством баронессы. Насколько искренними были слова барона, это уже никого не интересовало, да и вряд ли воины обратили внимание на них. Куда важнее было то, что пока Михаил выкрикивал эти слова, баронесса и её оруженосцы спешились и, укрывшись за кропами лошадей, прицелились в них из пистолетов. Но ещё больше впечатления произвело то, что шестеро мушкетеров выбежили из замка и расположились за обводным рвом. Приблизительно столько же рожи смотрела на них из бойниц по обе стороны ворот. Пока что больше никто не стрелял. Выстрел девушки ни в счёт. Стычку ещё можно было предотвратить. Очевидно, барон так и намеревался поступить. Он отошёл к своим людям и вместе с ними начал медленно пятиться, уходя подальше от ворот. И всё же им нужно дать бой, Лили, прокричал Дортаньян. Поскорее укройтесь в крепости, мы вас прикроем. Я такой же воин, как и все остальные, ответил Баронесса, держа руку с пистолетом на седле своего нервно вздрагивающего и явно не боевого коня. И их нужно усмирить уже сегодня, иначе они придут сюда в наше отсутствие, и тогда уже защитить вас будет некому. Мы будем защищать замок с его крепостных стен, ответила Лили. Однако её решительность к лейтенанту мушкетёров не впечатлила. Этот выстрел, я обращаю вам только потому, Вновь прозвучал голос барона фон Вайнсгарта. Что это был всего лишь выстрел испуганной женщины. Но через два дня на рассвете я вновь появлюсь здесь и горь отом воз ваших саксонских ублюдков, кого я застану в стенах замка. Будучи уверенным, что в спины им стрелять не станут, барон и его люди повернулись и начали медленно отдаляться. В ту же минуту Д'Артаньян и Отто Кабург вновь оказались в седлах. Метнулись к оставшимся по ту сторону ворот коням и королевские мушкетеры. Однако ни барон фон Вайнсгард, ни даже Лили, еще не догадывались, что Д'Артаньян предусмотрел совершенно иной исход визита. У того места, где через узкую каменистую котловину дорога спускалась на нижний ярус склона, вдруг появились четыре всадника. Шарлю не нужно было видеть их, чтобы понять, что это за люди. Первым устремился к котловине Д'Артаньян, Викон де Морель. Вслед за ним мчался со своими двумя солдатами тот самый сержант Пиканде с обгоревшей щекой, который постоянно командовал дозором обоза, и шведский посланник Оливеберг, так и решивший до конца пути оставаться лейтенантом Гарденом. Они приближались к воинам барона, не вынимая оружие из ножен, но столкнуться с ними должны были в горловине. Расчет был на то, что нервы у барона — или у кого-то из его телохранителей не выдержит, и тогда десятки людей станут свидетелями того, как Михаил со своими слугами напал на посланника французского короля, который вынужден был защищаться, и на помощь которому также вынуждены были прийти солдаты из охраны французского обоза. План, конечно, задумал Соковарна, однако пенять барон должен был только на себя, в конце концов. Он становился жертвой своего собственного коварства. Агалив мечи германцы Ринурис на четвёрку всадников, будучи твёрдо уверенными, что это засада, выставленная баронассой Лили. С нами посланик французского короля предупредил их декон де Морель. Но кто способен был расслышать его в грохоте копыт тяжёлых прусских коней, тем более что кричали по-французски.